Глава 15. Годард обещал мне, что он позаботится о безопасности Ларика и Арины. И он, мать его, позаботился. Разбудила меня информация о том, что боевой дирижабль класса Разрушитель в сопровождении двух звеньев-стрижей, самых современных имперских истребителей. Просит разрешения припарковаться. Хорошо, что на связь вышел Ларион и подтвердил, что он находится на борту. Волк, по своей старой спецназовской подозрительности, решил, что это захваченный разрушитель, и к нам в гости следуют драконы. Но в любом случае, чтобы подтвердить свое решение, он разбудил меня. Разобравшись, я понял, что это действительно Ларик, и дал свое согласие. Вот только тут возникли сложности. Дирижабль нельзя было просто взять и посадить на лужайку. Для них специально строились здоровенные конструкции, типа воздушных причалов. Благо, кроме Лариона и Арины, никого снимать с дирижабля не пришлось. Когда здоровенная дура зависла у меня на лужайке, я подошел к ней. Дирижабль опустился так низко, как только мог. Это низко составляло примерно 15 метров. Я задрал голову вверх и широко улыбнулся. «Давай, сынок, кидай бабулю!» Ну, Ларик и кинул. Аня за спиной громко ахнула, Катя засмеялась, а Хельга, как настоящая ледяная принцесса, промолчала. Многочисленные гвардейцы тоже никак не отреагировали. «Шикарно!» раздалось у меня за ухом, значит, Снырка тоже оценил. А я просто поймал бесчувственное тело Арины, слегка компенсировав ее падение, дабы, находясь без сознания, она не сломала кости. А затем на землю прыгнул Иларион. «Извини, Аня», — сказал он, когда оказалось, что он немного промахнулся и приземлился на ее клубу с тюльпанами. «Да ничего страшного», — широко улыбнулась Аня, хотя один глаз у нее слегка дернулся. «Я сейчас все поправлю». Ларик попытался поднять растоптанные цветы, но вместо этого наступил еще на несколько тюльпанов. Кларик, раздался грозный клич моей благоверной. «Чего?» — повелитель демонов от неожиданности подпрыгнул, и в результате этого сломал еще два куста с цветами. «Замри! Просто стой на месте и не двигайся!» Кажется, он все-таки умудрился разозлить мою супругу. Она размашистым шагом подошла к клумбе, быстро, без разгона, прыгнула вперед на четыре метра, оказавшись рядом с Элларионом, подхватила его поперек туловища и отпрыгнула с ним обратно на гравийную дорожку. «Я что-то пропустила, или у Анюты появился боевой дар?» — осторожно уточнила Хельга, глядя, как хрупкая девушка ставит на ноги почти на голову на над ней юношу. — Ну да, кое-что случилось, и не один раз. Тут уже не выдержала и рассмеялась Катя, заговорчески подмигивая мне. Хельга нахмурилась, затем обернулась ко мне, недоумевая. Объяснений не будет. Извини, подруга, — рассмеялся я. — Понятия не имею, как рассказать ей о том, что секс с охотником способствует быстрому развитию новых сил. «Это у нее все от радости материнства!» кивнул я на Антоху, который сейчас пускал пузыри и что-то яростно лепетал, пытаясь вырваться из рук Иннокентия. Пока это было невозможно, воспитатель был все еще сильнее юного Геракла. Так что Антону Александровичу не оставалось ничего, кроме как громко негодовать, ведь его не пускают вниз, на землю, чтобы там что-то разломать. «Так, девушки, мы покинем вас с Ларионом примерно...» Я задумался. «Тут как карта ляжет. Может, часик займет, может, день. В любом случае, просьба нас не беспокоить». «Да, конечно, дорогой, как скажешь», — подошла Аня. «Мне тут есть чем заняться. Попытаюсь восстановить клумбу после этого вандала». «Ну, я же извинился», — Виновато протянул Ларик. «Да ты тут ни при чем, малыш». Аня потрепала по лохматой голове малыша который был намного-много лет ее старше на самом деле. Фигня иногда случается. Она посмотрела на меня без улыбки. Как правило, вокруг твоего отца. Да ладно тебе, дорогая. Ты сильно преувеличиваешь, хмыкнул я. Все, Ларик, пошли. Пока мы спускались в подвал, я решил, что лучшим местом для проведения процедуры будет пустующий кабинет моей рок-группы. Ларик рассказал все, что он понял. И все, что он сделал и что он считает нужным сделать мне. Что касается демонов, я не знал эксперта лучше, чем Ларик, ну, разве что его сестрицу. Тут я снова нахмурился. Странно, что было до сих пор не объявилась, тем более, что она скинула бремя странника на Бордона. На время, но тем не менее. А ее охотничий нюх превосходил любую щейку из тех, кого я знал. То, что Белла до сих пор не здесь со своими глупыми вопросами и полным отсутствием чувства юмора, означало лишь одно, что у нее есть какие-то другие более важные дела. А вот какие более важные дела, чем родной брат и добряк Сандер могут быть у этой женщины в этом мире? Вот тут даже боюсь представить. Ну, в общем, я положил Арину на диван и внимательно посмотрел на нее, прислушиваясь к своим ощущениям. Передо мной лежала женщина средних лет. Учитывая, что Арина была одарённой, выглядела она гораздо моложе, чем ей было на самом деле. Сейчас, находясь без сознания, лицо у нее разгладилось и... И никаких «и». Я ее просто не помнил, как мать. Но хорошо запомнил, как мерзкую суку, которая хотела меня убить. Что с ней делать, я, честно говоря, до сих пор не решил. Но думаю, дам ей один шанс. «Присматривай тут, Ларик», — сказал я. Тот понятливо кивнул и достал у себя из рюкзачка разломный лайм, которым, конечно же, дедушка обеспечил его на время командировки. Я положил бесчувственной женщине руку на лоб, а затем нырнул внутрь ее души. В душе у Арины несколько штормило. Это было похоже на каменистый безжизненный пляж, о который бились гигантские волны, окатывая брызгами всех, находящихся здесь. Арина стояла на коленях, а сразу за ней стоял огромный демон, который крепко сжимал ее шею большой когтистой лапой. На коленях у женщины была видна кровь от острых камней, а в глазах были мука и отчаяние. «Ну, здравствуй, Арина!» — улыбнулся я, идя в их сторону. «Дальше не шагу, иначе я уничтожу ее душу!» — проревел демон. Я взглянул на него, не удостоив его ответом, но все-таки остановился. «Скажи мне, Арина, для чего ты впустила этого ублюдка в свою душу?» «Эй, охотник, ты думаешь, что можешь просто так взять и оскорблять меня в моих же владениях?» — осведомился демон. «Мне кажется, что ты слишком слаб, чтобы диктовать условия мне!» На этот раз я даже не удостоил его взглядом. «Так что, Арина, будет ответ?» «Меня предали. Все предали. Меня предал Годдард. Предал ты, предал мой род. Вот как? Глаза у меня расширились от такой наглости. А я думал, что это ты, предательница, что отдала последнюю крепость Распутину, хотела убить своего маленького сына, продалась драконом и натворила неимоверное количество всякой откровенной дичи. Они не хотели со мной считаться. Я решила показать им, что со мной нужно считаться. Охотник, я предлагаю тебе... Пророкотал демон. На этот раз я решил с ним пообщаться. «Закрой рот!» — рявкнул я. И пока демон охреневал от моей наглости, я снова посмотрел на Арину. «Не считались с тобой? Ты думаешь, что, убив маленького ребенка, ты застояла бы с собой считаться? Да что ты, блин, за мать-то такая?» «Со мной никто не хотел считаться. А ведь я сильна. Я всегда была сильной. Я захотела стать еще сильнее». «И для этого ты заключила союз с этим отребием?» «Заключила союз? Гархар не заключает союзов. Гархару служат. И она просто одна из моих многочисленных слог», — возразил демон. «Я сказал, заткнись!» — добавил я силы в свой голос. И демон завещал, явно почувствовав себя неуютно. «Еще бы! Добавь я еще немного силы, ему стало бы плохо. Вот только я не мог, ведь иначе пострадает и Арина». «Я убью! Я убью! Прекрати!» «Я еще даже не начинал», — улыбнулся я и снова посмотрел на Арину. «По факту в этой жизни ты сделала всего один достойный поступок. Народила меня. И то потом чуть это не испортила. По всем понятиям ты достойна смерти, но мне нужно переговорить с этим уродом за твоей спиной. А без твоего согласия сделать я это не могу». «Что значит переговорить без моего согласия?» «Это мой мир! Это я!» — начал демон. Я скривился, как от зубной боли, как же он разговорчивый. «Арина, послушай меня, это важно!» «Ты меня слышишь?» — добавила сила в свой голос. Глаза женщины распахнулись, и на секунду оттуда ушло безумие. «У тебя есть два варианта — умереть сейчас или умереть позже. Не знаю, чем все закончится, но небольшую отсрочку ты получишь. Что ты хочешь?» «Хватит разговоров. Еще секунда, и я дыша умрет. Мне нужно, чтобы ты...» Снова начал орать демон. Но я повысил голос. «Арина, решай!» «Я хочу умереть позже», — добавила девушка. «Да будет так», — я хлопнул в ладоши. Секунда, и мы перенеслись в другое место. Вокруг была зеленая травка, ярко светило солнышко на деревьях сидели птички а я стоял такой нарядной своей броне из прошлого мира и улыбался а затем молча направился к охреневшему демону который крутил головой не понимая что происходит увидев что я направился к нему он истошно заорал еще шаг и я убью ее еще шаг убью валяй убивай ответил я Как какгистая рука демона сжалась вот только женщины у него уже там не было Она возникла из воздуха позади меня и со стоном осела на зеленую траву. «Ты идиот!» — осведомился я, подходя к нему вплотную. «Ты сейчас в моей душе, и сделать ты здесь ничего не можешь. Нет, переместиться к ней и убить ее ты не сможешь. Нет, избежать отсюда тоже не сможешь». Я смотрел ему в глаза и комментировал все то, что он пытался сейчас сделать. Хотя по факту он даже не двигался с места. «Убить меня?» Повод вот это интересно!» «Ну, давай, убей!» Я широко раскинул руки и подошел к нему вплотную. Демон зарычал, напитав силой лапу, и попытался выпотрошить меня ударом когтистой лапы снизу вверх. Вот только стоило прикоснуться ко мне, как его в буквальном смысле долбануло силовым разрядом так, что он упал на траву, а под ним растеклась темная лужа. «Не надо обсыкать мою душу, пожалуйста!» — скривился я. Встал быстро, щелкнул пальцами, и демон взлетел в воздух. Невидимая рука держала его за горло, при этом он болтал ногами и хвостом, безуспешно пытаясь вырваться. Я махнул ладонью, и он поплыл в воздухе прямо ко мне. «Что ты хочешь?» — прохрипел он. Глаза его вылезли наружу. «Что я хочу?» — улыбнулся я. «Всего лишь провести переговоры». «Сколько времени прошло?» — был мой первый вопрос, когда я оказался в реальном мире. «Я успел съесть всего два лайма», — пожал плечами Ларик. «Так что это было быстро». Я быстро взглянул на часы. Реально прошло две минуты. Ну, значит, сейчас время рассинхронизировалось в нужном мне направлении. Я боялся застрять там на несколько суток. Все-таки духовный мир контролировать невозможно. Можно только принять его правила, которые звучали так. Никаких правил. Я чувствую, что демон освободил ее душу но он находится все еще внутри нее. Ты хочешь, чтобы я забрал его себе?» — поинтересовался Ларик, наклонив голову на бок. «Нет, пока он не исполнит свое обещание, он побудет у меня», — покачал головой я. «Отец, но охотники же не могут поглощать души демонов. Это нарушение кодекса. Позволь, я заберу его себе. Ну или ты можешь его уничтожить». «Мир меняется», — покачал головой я. Кодекс просуществовал миллионы лет, но, похоже, ему тоже придется поменяться. А убить его, конечно, я могу, но сейчас не время. Я положил руку на лоб Арина и слегка скривился, когда душа Гархара переместилась в мой океан душ. Я подготовил под него специальную отдельную камеру, чтобы его нахождение там не навредило другим душам. У меня получился с ним вполне нормальный диалог. Я всегда знал, что демоны алчут власти больше, чем им дает их владыка, дьявол. Вот только если раньше их борьба за власть заключалась в построении козней друг с другом, вплоть до физической ликвидации конкурента, что приветствовалось Дьяволом, который жил по принципу «выживает сильнейший», то сейчас они решили объединиться с неназываемым. Гархар был одним из первых мятежников. Ему удалось сбежать в этот мир, прежде чем дьявол его уничтожил. Но прямо сейчас многие демонические миры готовятся к объединению с неназываемым, И если это произойдет, то по всей многомерной вселенной вспыхнут многочисленные битвы, начнут открываться межпространственные врата, и орды демонов и мертвяков заполнят миры смертных. Самое фиговое, что с этим делать сейчас я понятия не имел. Этот мир все еще находился в изоляции. Послать весточку кодексу у меня сейчас не хватит сил. По дурацкому совпадению, я выложился только что полностью для того, чтобы спасти народ Карамельки. Нет, я абсолютно не жалею о сделанном. Но сейчас нужно найти способ оповестить братьев о новой грозе. Единственное из известных мне мест, где это может получиться, это моя арктическая крепость, ныне находящаяся на территории Серых, законсервированная духом. Находясь там, в круге силы, я смогу дотянуться до Кодекса, Для этого мне нужно что? Для этого мне нужно в Арктику. Учитывая, что я и так туда собрался, то придется попросить сделать истребителей небольшой крюк, дабы заскочить в доблесть. Я встряхнул головой, отгоняйте эти мысли. — Ладно, Ларик, пошли наверх. Там на пудинг из твоих лаймов сделала. — Правда? Пудинг из лаймов? Как здорово! — Правда, правда. Только он фарфоровую тарелку проел и столешницу мне попортил. Нахмурился я. — Пришлось его в кокон -силы заключить. Надеюсь, тебе будет в нем достаточно кислинки. Так что он мне кислотных слаймов Валерчика напомнил. Надо будет порасспрашивать Семеновну. не хочет ли она в гору прокатиться, так сказать, поделиться опытом. — Ты лучший отец в мире! — Ларик радостно подпрыгнул ко мне и крепко обнял. Я немного торопел, но кратно постучал его по спине. «Да, — Да-да-да, лучший! — Постараюсь в этом году побороться за титул «Папашка года». Я отлепил от себя Ларика и махнул в сторону выхода. «Пошли уже кушать. Мне еще надо проинструктировать волка, чтобы он Арину в тюрьму доставил. Не знаю, когда она придет в себя и придет ли вообще, но что я точно не хочу, чтобы эта змея качнулась в поместье в мое отсутствие». Римская империя. Город Рим. Квартал Патрицев. «Сержо!» «Ты точно уверен, что мне нужно посмотреть на это собственными глазами?» Марк Аврелли раздраженно посмотрел на молодого патрица Сержио Гордичелли, который остался верным старому императору и одним из первых принес присягу, оказав большую помощь в захвате власти. Сержио был из породы молодых фанатиков, верных патриотов, у которых есть только черное и белое, причем белое — все, что полезно для Рима, а чёрное — все остальное. Марк Аврелий знавал таких людей в прошлом. При малейшем противоречии с их убеждениями они безжалостно убивали людей, но также бесстрашно шли на костер за собственные идеи. Очень сложные люди, которые не признавались серых полутонов. Можно было списать на молодость, но в данном случае Рим только начинал поднимать голову, и Марку Аврелию нужна была любая помощь. «Да, уверен!» — ответил Сержо, когда гвардейцы отдали салют императору и пропустили их внутрь большой вилы, которая принадлежала роду Мочонне, роду бывшего императора. «Секунду, вы сейчас все увидите!» Они прошли через красивый дворик с работающим бассейном и деревьями, поднялись наверх и... «Что за...» — Марк Аврелий приложил кулак к носу. «Он был опытным воином, который забрал лично много жизней» и бесчисленное количество жизней забрали армии под его командованием. Вот только сейчас он почувствовал приступ тошноты, исходя из того, что увидел. «Кто это сделал? Как это все произошло?» Марк Аврелий оглядывался, смотря на изувеченные тела и кровь, которая покрывала как стены, так и потолок. «Я сказал никому не заходить. По моему скромному разумению, все дело в этой штуке», Сержа указал на какой-то предмет, прикрытый сверху окровавленной простыней. «Что там?» Ваше императорское величество, вы достаточно сильны, чтобы взглянуть на него самостоятельно. Можно я не буду подходить. В тот раз, когда я накрывал его пространней, я чуть было не совершил непоправимое. Марк Аврелий нахмурился и просканировал лежащий объект, и сразу пожалел об этом. По голове ему ударило множество криков и воплей, причем их источник было очень трудно понять. Сперва это казалось криками более отчаяния, Но, прислушавшись, можно было подумать, что эти крики нечеловеческого удовольствия. Удовольствие, которое так манит, которое можно повторить. И этот странный предмет, находящийся под покрывалом, точно знает, как это сделать. Он может стать счастливцем, получив нечеловеческое наслаждение перед смертью. Но ведь это того стоит? «Выйдите вон! Немедленно всем гвардейцам отойти! Покинуть территорию виллы и остаться там!» «Ваше императорское величество, вы точно уверены?» «Вон, Сержио, вон!» Марк Аврелий натянул на себя доспех и полностью мобилизовал все внутренние силы. Последний раз он находился в таком напряжении в тот хмурый осенний день, когда легиона и Рима стояли на берегу безымянной речушки, на той стороны ждал его враг. И от решения Марка зависела судьба всего мира. Когда Сержо вышел из комнаты, Марк сделал несколько шагов и быстро дернул за простыню. Под ней лежал абсолютно чистый серый камень. Это было странно, так как все вокруг было забрызгано кровью, а этот камень как будто впитал всю попавшую в него кровь. Присмотревшись внимательнее, Марк с удивлением увидел, что на нем изображены какие-то странные человечки, которые занимались то ли сексом, то ли истязаниями, в каких-то абсолютно неестественных позах. Марк Аврелий обладал чрезвычайно хорошим зрением. Эти фигурки, несмотря на то, что совсем крохотные, были исполнены в потрясающей визуализации. Часть из этих силуэтов выглядела так, словно их нанесли совсем недавно. А затем Марк с удивлением узнал в одном из них Паула Мачони, родного брата и командира личной гвардии императора. Марк Аврелий сильно порадовался и одновременно удивился, почему в момент захвата самозванного императора рядом не было его самых преданных телохранителей. Марк Аврелий окинул комнату взглядом. «Ну, походу, большинство из них находились здесь, не полностью, но частями, так это точно». Марк Аврелий снова перевел взгляд на непонятный камень. От него до сих пор шел зов, как будто этот камень живой. «Спасибо тебе, конечно», — задумчиво почесал подбородок император. «Но что ты такое? И как ты здесь оказался?»